Проводив их, он взглянул на улицу и посмотрел им вслед, размышляя. «Ничего из этого не выйдет. Но все-таки пусть попробуют». К нему подошел какой-то молодой человек. «Мистер Майкл Монт, член парламента?» «Да». «Миссис Майкл Монт дома?» «Кажется, дома, что вам нужно. И я должен передать лично ей». «Вы от кого?» От Сет Луайта и Старка. Портные? Молодой человек улыбнулся. Входите, сказал Майкл. Я узнаю дома ли она. Флёр была в гостиной. Дорогая, к тебе пришел какой-то молодой человек от портного. Миссис Майкл Монт, вам повестка по делу Феррер против Монт, дело о дефамации. Всего хорошего, мам. В этот промежуток времени от 4 до 8, когда из Мейплдерхэма дархэма приехал Сомс, Майкл страдал сильнее, чем Флёр. Жуткая перспектива — сидеть в суде и наблюдать, как законники по всем правилам юридической науки пытают твою жену. Его нисколько не утешало, что Марджори Феррер также будет фигурировать на суде, и ее личная жизнь сделается достоянием общества. Вот почему он был огорчен, когда Флёр заявила «Отлично! Если она хочет огласки, пусть будет так. Я знаю, что в ноябре прошлого года она летала в Париж с Уолтером Нейзингом, и мне все говорили, что она целый год была любовницей Берти Керфью». Великосветский процесс. Сливки для светских кошек. Навоз для навозных мух. А Флёр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 Бесчисленные беркфелды, Суинободдики, городские трущобы, Франция, опустошенная войной, нищие итальянские деревушки, и над всем этим тонкая корка высшего общества. Члены парламента и светские женщины, как сам он и Флер, любезно улыбаются и сосут серебряные ложки. А время от времени. Забыв и ложки, и улыбки, вцепляются друг в друга и дерутся не на жизнь, а на смерть. Какие она может привести доказательства в подтверждение этих слов? Майкл напрягал память. По его мнению, перелету Уолтера Нейзинга и Марджори Феррер в Париж не следовало придавать значения. В наше время парочки могут еще летать безнаказанно. А что там между ними было потом, в этом европейском Вавилоне, поди докажи. Иначе обстояло дело с Берти Керфью. Нет дыма без огня, а дымом пахло в течение целого года. Майкл знал Берти Керфью, предприимчивого директора театрального общества «Нек плюс ультра». Дальше некуда.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 Она заведовала детским приютом в Бетнел Грин, и от одного ее взгляда живо замолкали все злые трусливые языки.